После спасения девушки из болота, закрепляя достигнутое, демонстративно спрашивал ее мнение по любому поводу, упирая на гендерное равноправие. Вначале Над воспринимала вопросы серьезно, стараясь аргументировать свое мнение, но после нескольких случаев поняла, что я просто насмехаюсь над ней. Довел ее до многократных извинений, но прикол мне понравился. В предгорьях пропал изнуряющий зной, воздух был насыщен прохладой.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 То ли волки, то ли шакалы набрели на потроха и шкуры свежеванной козы. «Макс, может, нам стоит уйти подальше?» Ната вслушалась в грызню животных. «Все нормально. Против костра хищники не полезут. Да и добычи у них немало. Не зима ведь». Большой костер горел между двух крупных камней, закрывая проход. Скатившиеся с горы крупные валуны образовывали лабиринт, в одном из которых мы устроили на ночлег. Три стороны нашего убежища были глухими. С четвертой горел костер, а запас хороста позволял поддерживать огонь до самого утра.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 но для меня они были словно новые персонажи в книгах. Не скажет Санчо Макшга, не обратится Лайтфуд со своим вечным сэр, не кинет санел на грудь, Лепеча, моя прелесть. Не будь королевство потомков нацистов, не готовься ни к войне с русами, возможно, остался бы жить с элтами. НАТО сегодня спала беспокойно, постоянно переворачиваясь. Мысли снова вернулись к прошлому. Все могло сложиться иначе. Не подстерегай нас, крейсер Франко-Германской унии.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 «Не дай костру угаснуть. Разбуди меня с первыми лучами солнца!» Пробормотал, не открывая глаза. Ната еще что-то говорила, но я быстро провалился в сон. Когда девушка меня разбудила, хотел возмутиться, что она не дает мне уснуть. Солнце даже успело хорошо подняться по небосклону. Упрек в адрес девушки не состоялся. Прогретые кусочки мяса ждали на плоском куске камня, а сама Ната была готова двигаться дальше. «Ты разговаривал во сне, снова звал Нел и ругался на мало. Кто такой Мау? Ты никогда о нем раньше не упоминал?»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 Решили идти, прижимаясь к горам. Вероятность встретить дикарей в горах была ниже. Ручьи попадались часто, совсем мелкие, пароль довольно широкие. Они избегали стающих снегов на вершинах, избороздив всю юго-западную сторону Альп. Дважды пришлось переходить ручей шириной в несколько метров, держась за камни и упираясь копьем в дно ручья. До обеда удалось пройти около 10 километров. Прежде чем вымотанные, решили немного отдохнуть. Непродолжительный отдых восстановил силы лишь частично, но рассиживаться никогда.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 Немного поев, присел рядом со спящей девушкой. Горная река полностью защищала с одной стороны. Ночь была тихой, звуков хищников не было слышно. Положив пятку правой ноги на носок левой, привалился спиной к камню, смежу в веки. О таком методе отдыха читал в какой-то книге. Верхняя нога соскальзывает с нижней и заснувший просыпается. Так бодрствовали не то о браке на Кавказе, не то сицилийские мафиозе. Детали книги уже не помнил, но этот эпизод врезался в память. Несколько раз просыпался, когда нога соскакивала, но в итоге все равно заснул. Сказалась дневная усталость. Проснулся от затекающей спины и задницы. Костер догорал, языки пламени еле поднимались над углями. Подбросив хороста, вернулся на свое место, ощущая на себе чужой взгляд. Так иногда бывает. Я не знал, внушение это, или на самом деле из темноты кто-то видел меня на освещенной площадке у костра, но сон улетучился. Остаток ночи бодрствовал, периодически подбрасывая хворост. Нато проснулась за светло, бодрая и отдохнувшая.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 Вторым движением провел пламя коса, вырезая клин. Дуб затрещал и начал медленно валиться в реку. Боковые ветви, попав в быстрое течение, потащили дерево вниз. Но через десяток метров верхушка уперлась в валун. Нельзя терять времени. Неизвестно, как долго сможет верхушка дуба противостоять течению. Ната, Вперед! Надо быстро перебраться, пока дерево не снесло течением! Держись за ветви! Смотри, куда ставишь ногу!» «Вперед!» — подтолкнул девушку, со страхом вступившую на толстый ствол на нашей стороне.